Глава 304. Я стоял на крыше кантины, глядя на раскинувшийся подо мной поселок Старателей, и безнадежность охватывала все сильней. Как защитить это? Эти кривые улочки, эти хлипкие хибары, эту пыльную площадь. Это все равно, что пытаться удержать воду в решете. Ни одного сколь-нибудь надёжного здания, чтобы зацепиться за него зубами и превратить в узел своей обороны. Разве что кантина. Но все равно. Любая атака. даже не слишком организованная, порвет оборону в десятки мест одновременно. Мы просто захлебнемся в собственной крови, обороняя эти развалины. Но потом мой взгляд поднялся дальше, на кромку столовой горы, на которой и раскинулся поселок. Вот она, наша крепость. Неприступные отвесные скалы с трех сторон. Лишь несколько троп серпантинов вели наверх. Если... Если перекрыть все подъемы, кроме одного. Если заставить врага идти по единственному узкому пути... где мы сможем сконцентрировать все наши силы и обстреливать песчаников сверху. Идея была дерзкой, но единственно верной. Защищать не поселок, а гору, а гору. Создать узкое бутылочное горло, в которое упрется лавина песчаников, сколько бы их ни было. Они в нем застрянут. Как там, спартанцы не спрашивают, сколько их. Спартанцы спрашивают, где они. Заставить их атаковать в лоб, как они и собирались делать. Только на моих условиях. Но как? У нас не было ни времени, ни ресурсов на серьезные инженерные работы. Ни минных полей, ни проволочных заграждений, ни даже элементарных баррикад из чего-то прочнее трухлявых досок и мусора. Шахтеры и банда драка могли копать, таскать камни, но обрушить скальные тропы, возвести надежные укрытия за считанные часы – это уже из области фантастики. Я вспомнил и чуть пол бы себя не шлепнул. Руна! Серебряная руна, полученная в качестве награды от наблюдателя. которую я почти не использовал из-за ее специфики и дороговизны активации. Руна домена диких строителей. Я активировал интерфейс Крижали, находя нужный глиф. Руна. Домен диких строителей. Руна-существо. Качество серебро. Активация. 48 капель звездной крови. Описание. Внутри заключен домен из 40 искусственно созданных существ. Они способны как строить, так и заниматься добычей полезных ископаемых. Для уточнения возможностей активируйте руну. Время действия – 6 циклов. Время перезарядки – 1 цикл. 48 капель. Раньше я бы испытывал острый приступ бережливости. Но сейчас… Сейчас звездная кровь восстанавливалась довольно бодро. А на кону стояла не только моя шкура, но и жизни сотен людей. Я проверил запас столь ценной в единстве загадочной субстанции. Общее количество звездной крови. 1420 из 1420. Под завязку. Можно и шикануть. Спасение городка стоило сорока восьми капель. Я активировал руну. Серебряный вихрь закрутился рядом со мной на крыше, становясь все плотнее, ярче. А затем из него, словно выливаясь, посыпались существа. Сорок золотистых насекомоподобных созданий с множеством конечностей манипуляторов и блестящими хитиновыми панцирями. Они замерли на мгновение в ожидании моих приказов. Общее количество звездной крови. 1372 из 1420. Внизу на площади воцарилась гробовая тишина. А когда несколько созданий спустились по стене, тишина сменилась паническими криками. Люди шарахнулись в стороны. Бандиты драка схватились за оружие. «Спокойно! Это мои помощники! Они помогают укрепить поселок!» Рявкнул я с крыши. Золотистые муравьи, повинуясь моей мысленной команде, начали слаженно спускаться со стены кантины и разбегаться по периметру горы. Увидев, что существа не проявляют агрессии, а деловито начинают копать землю, таскать камни и валить скальные выступы с невероятной скоростью и эффективностью, люди постепенно успокоились, сменив страх на изумленное любопытство. Управлять дикими строителями было на удивление просто. Они улавливали мои мысленные приказы мгновенно, додумывая детали и предлагая оптимальные решения. Мой план был прост. Полностью обрушить или завалить все тропы и возможные подъемы на плато, кроме одного, главного, самого широкого серпантина, по которому в поселок обычно прибывали караваны. Именно здесь, на этом единственном пути, мои золотистые трудолюбивые изотчие должны были возвести оборонительные позиции. Вырыть траншеи полного профиля, соорудить несколько блиндажей и пару заглубленных огневых точек, блокгаузов из того странного, невероятно прочного материала, подобного бетону, который они синтезировали прямо на месте неизвестным мне способом. Естественно, что не забыл я и о надежной толстой земляной стене, способной выдержать даже артобстрел. Да, какие-нибудь отчаянные скалолазы из песчаников, возможно, все равно смогли бы взобраться по отвесным скалам. Но не целая армия. И уж совершенно точно не под огнём патрулей, которые я собирался выставить по периметру из людей драка. Пара дозоров на Цезарях вполне справится с этой задачей, вовремя предупреждая об опасности. Основные же силы мы сосредоточим здесь, у единственного входа в нашу импровизированную крепость. Работа закипела. Золотистые муравьи работали с невероятной скоростью. Земля летела во все стороны. Камни крошились, скалы обрушивались с оглушительным грохотом. Старатели и бандиты, оправившись от шока, с энтузиазмом присоединились к работам. Правда, в качестве изумленных наблюдателей. Впервые за долгое время я почувствовал что-то похожее на надежду. Если мы успеем хорошенько подготовиться, у нас появится шанс успешно отстреляться от песчаников. Освободился я только под вечер. оставив инстиктоидов работать, а сам решил направиться обратно в контину, чтобы перехватить чего-нибудь съесного и проверить, как идет распределение оружия. Едва я вошел внутрь, как стал свидетелем назревающего скандала. Несколько женщин, среди которых я узнал жену одного из старателей, с горячими глазами наседали на сворга, стоявшего за стойкой с мрачным видом. «Дай нам оружие, сворг!» требовала одна из них, невысокая, но крепко сбитая женщина с суровым лицом. «Мы тоже будем драться!» Не собираемся отсиживаться в норе, как кротозубы, пока наших мужчин убивают. «Оружия нет, мэйра!» – устало ответил Сворк, протирая стойку тряпкой. «Едва на мужиков хватило. И то не на всех. Куда вам еще? Вы стрелять-то умеете?» «Многие умеют. А кто не умеет, научится!» – выкрикнула другая женщина, молодая и стройная, словно тростинка. «А ты нам только дай. Не хуже мужиков будем палить. У меня муж был. Он меня учил из ружья стрелять». «Да я рад бы!» Сворг запнулся, увидев меня. Кир, вот сам видишь, оружия не хватает. Я молча подошел к стойке, активировал криптор и выложил из него содержимое одного из отделений: несколько десятков армейских карабинов на Аэротракс, пара десятков тяжелых револьверов головорез, несколько ящиков с патронами. Хватит? спросил я, глядя на ошеломленного сворга и не верящих своим глазам женщин. Раздаем, и покажи, как пользоваться. Пусть лучше будут вооружены, чем станут легкой добычей. «Нам могут скоро потребоваться все без исключения, кто способен держать оружие». Женщины ахнули, бросились к оружию. Их глаза горели благодарностью и решимостью. Сворк только покачал головой, но спорить не стал. «Спасибо, генерал», – пробормотала Мейра, сжимая в руках тяжелый карабин. «Мы не подведем, генерал». Я кивнул ей, внутренне поморщившись от обращения. Многие из газетчиков ради красного словца, придумавших мне звучное прозвище, На полном серьезе считали, что это мое звание. После ужина направился к лестнице, ведущей на второй этаж, в мою комнату. Нужно было хоть немного отдохнуть и покормить своих мохнатых проглотов. Поднявшись к себе, я застал своих питомцев в игривом настроении. Три пушистых комка, уже заметно подросших, возились на полу, рыча и покусывая друг друга. Увидев меня, они радостно заурчали и бросились к ногам, требуя ласки и еды. Я призвал из руны пайки и налил им свежей воды. Пока они с аппетитом чавкали, я присел на кровать, чувствуя, как накатывает усталость. Но не успел я закрыть глаза, как дверь без стука отворилась, и на пороге появился драк».